Глава 36. Квартира Малики. Часы на руке Редерика отсчитали полночь. Берс к этому времени уже успел выкурить весь табак, несколько раз осмотреть квартиру Малики и съесть большую часть её припасов. Готовить Дар не умел, поэтому в ход шли только готовые продукты. «Никогда не думал, что нарезать хлеб можно так скверно», проворчал Дар, глядя на бутерброды собственного производства. На расписной тарелке лежало шесть куцых кусков хлеба с вяленым мясом, сыром и ароматной зеленью, которая совсем не сочеталась с холодными закусками. «Неплохо для начинающего», — приободрил его Ред. «Она раньше уходила так надолго?» Берсу не нравилось ждать. Отсутствие женщины в доме его тяготило. Тоска становилась сильнее. Внутренний демон требовал хоть каких-то действий. «Она постоянно это делает», — усмехнулся Ред. «Скоро привыкнешь». Еще несколько лет назад Дар Деордаш чувствовал то же самое, что и его товарищ по любовнице. Также злился, переживал, пытался прогнать из груди скрипучую тоску. Сейчас все изменилось. После секса с Маликой он признался самому себе в чувствах, принял постоянную тоску и необходимость с этим жить. Как только Деордаш договорился с собственными демонами, сразу почувствовал робкую связь с женщиной. Эта связь появилась еще семь лет назад, когда Редерик впервые увидел ее. Но тогда вампир не был готов к такому повороту в своей жизни и всячески пытался уничтожить зародившиеся чувства. Только ночные боги знали, как искренне он пытался освободиться от этого рыжего наваждения. И как Редерик был им благодарен за то, что избавиться от него не получилось. У нее не будет необходимости работать, когда станет дарой Санварин. Почему ворон ей разрешил покинуть дом? Потому что она слишком свободолюбива. Люди любят свободу до тех пор, пока не познакомятся со статусом и комфортом. Если я правильно понимаю, о её существовании Деордаш узнали всего пару лет назад. а бажа нашла Малику семь лет назад. Она была в литургии, и сколько времени провела в этом состоянии, никто не знает. А когда проснулась? Ничего не помнила. Пожал плечами Рет и подошел к столу, на котором стояло блюдо. Никак уснула, никак попала в поместье де Ордаш. Берсу понадобилось несколько минут, чтобы обдумать услышанное. Он был знаком с понятием летаргического сна. Вампиры не знали его точного механизма, но сама его природа их особо не волновала. В их мире существовал отдельный свод правил. На тот случай, если кто-то из членов клана или просто одиночка погрузится в свой долгий сон. Клан обязывался обеспечить безопасность вампира и позаботиться о его семье, когда в этом имелась необходимость. Одиночки попадали под опеку короны. Их помещали в усыпальнице, где король гарантировал безопасность поданным. Но случаев литоргии в последние столетия практически не встречалось. По крайней мере, сам Берс о них не слышал. Обдумывая все это, Санварин осознал, что Малика вампиром не была, и такой сон мог ее просто убить. От этой мысли внутри всё похолодело. Дар раздражённо дёрнул плечами, пытаясь избавиться от неприятного чувства. Её тело. Она сильно пострадала. Истощение. Врач сказал, она была на волосок от смерти. Рэд вспомнил, какой слабой девушка была в первые недели после пробуждения. И частичная потеря памяти. Абажи с вороном боялись, что её мозг сильно пострадал во время сна и уже не восстановится. Она, э не помнила... Берс хотел спросить, в чём эти повреждения, но не мог сформулировать вопрос. Даже слова о том, что женщина пострадала, причиняли ему боль. Это было настолько неприятно, что часть усилий он тратил на то, чтобы заглушить эти чувства. Большую часть своей жизни, насколько мне известно. Она не знала, кто такие вампиры, как называется город, в котором она жила, где училась, когда впала в спячку. Редерик вспомнил, как Малика испугалась, когда увидела его клыки. А ещё понял, как мало знает о своей женщине. «Абаже никого, кроме ворона, к ней не подпускала несколько месяцев. Даже тебя?» – удивился Берс. «Я думал, что Абаже тебе доверяет». Обажа никому не доверяет, если дело касается Малики». Ред откусил кусок бутерброда. Берс налил в чашке ягодный чай. Другие напитки в шкафу, как назло, закончились. Вы что-нибудь о ней узнали? Семья, родственники, дети? Мать Малеки умерла. Её воспитывала бабушка, которая тоже скончалась. Об баце она ничего не знала. Деордаш уверены, что она дочь Ладирада. Чувствует родную кровь. Там нечего чувствовать, — фыркнул Берс. Она вылитая, Деордаш. Думаю, об аже с вороном знают о её прошлом больше, но никому ничего не рассказывают. И ты не пытался сам узнать? Пытался. Думал найти какие-то хвосты через связи Ладирада. Лично Ладирада де Ордаш Берс не знал. Сын Ворона и Абажи много лет пропадал, а потом скончался. Это была огромная трагедия. Смерть Дара оплакивали все кланы. Корона объявила траур на время погребальных обрядов, чтобы выразить сочувствие дому де Ордаш. Многие тогда шептались, что потеря сына сведет Дару с ума, а Ворон уйдет в мир ночных богов вслед за супругой. Но Абажи всех удивила Она пережила горе, начала снова выходить в свет и улыбаться. Что-то узнал? Нет, Ладират исчез сразу после того, как Деордаш приняли меня в семью. Потом лет двадцать о нем ничего не было слышно, только письма, которые он отправлял родителям. Абажи дала их прочесть, когда Ладират умер. Ред сделал паузу. Берс доживал бутерброд. Кислая трава совсем не сочеталась с мясом. Пришлось запивать неприятный с чаем. «И?» — протянул Санварин, когда молчание собеседника затянулось. «Ничего интересного. Только в последнем письме он написал, что счастлив. Думаю, тогда он встретил мать Малеки». Кухня снова погрузилась в тишину. Редерик рассматривал цветной узор на тарелке, а Берс изучал сосредоточенное лицо собеседника. Он чувствовал, как соперничество между ними — перерастает во что-то напоминающее дружбу. «Мои соболезнования», — нарушил он тишину. «Я слышал про твою семью». «Все про нее слышали», — усмехнулся Реддерик. «Мне повезло. Видимо, ночные боги не хотели оставлять Малику без предназначенного». Берс на этот выпад ничего не ответил. Историю семьи Де Март действительно знали все, правда, не до конца. Отец Реддерика служил советником у короля Гании. Его обвинили в измене и всю семью вместе приговорили к смерти. Ворон дружил с Бередом де Март. Когда он узнал об обвинениях, приложил все усилия, чтобы его спасти, но не успел. К тому времени, как доказательства невиновности оказались на руках, Береда и его супругу уже казнили. Реддерик остался жив только потому, что пророки Гани запретили в этот день убивать детей. Дару де Ордаш удалось обелить имя друга, спасти наследника де Март и отомстить. А вот забрать Редерика в свой дом оказалось сложнее. Следующий глава клана Де Март настаивал, чтобы ребенок остался у них. а Это было ожидаемо. Ред был единственным наследником. Его мать, Дара демарт сумела сколотить огромное состояние, на которое новый глава клана не имел никаких прав. Редерик был ее единственным наследником, и его переход в клан Де Ордаш означал, что до денег добраться не получится ворон потратил несколько недель на споры с законниками пытался давить на короля и нового советника. все было бесполезно пока о судьбе ребенка не узнала о баже. Ворон пожаловался жене в письме и попросил совета дара деардаш в отличие от мужа не имела привычки идти напролом. она была умной изворотливой и умела просчитывать шаги соперников наперед и умела расставлять ловушки. Ворон рассчитывал на мудрый совет но вместо совета получил разрешение забрать Редерика. Ворон сразу не стал выяснять, как жене удалось так быстро получить решение, да еще и заверенное королевской печатью. Он забрал ребенка и поспешил вернуться домой, а уже потом узнал, что происходило за его спиной. Оказалось, что у короля Гании, помимо королевы, появилась предназначенная. Это случилось совсем недавно, и факт существования любовницы тщательно скрывали. Король не мог решить, что делать дальше. Он до безумия любил свою Вари, но не мог развестись с супругой. Быть второй женой, не действующая королева, ни ее соперница не соглашались. Именно у Вари Дара де Ордаш просила помощи в решении вопроса опеки. Взамен Абажи пообещала помочь королю сделать правильный выбор. Ровно через три недели после возвращения ворона домой королевский двор Гании погрузился в хаос. Предназначенная короля сбежала исчезла из-под носа прислуги и охраны, оставив его величеству короткую записку. «Я сделаю выбор за вас, нескончаемых веков». Куда пропала Варри, как ей удалось покинуть замок, где она пряталась, никто не знал. А вот в родовое имение Дары де Ордаш в это время приехала погостить давняя приятельница. И гостила она ровно до того момента, пока двор Гании не объявил о расторжении союза короля и королевы. Так Редерик обрел новую семью, а дом де Ордаш могущественную поддержку в лице новой королевы соседнего государства. Он. Его все раздражало. Он смотрел, как каминные часы отсчитывают минуты, и из последних сил старался не думать о ней. Чтобы хоть как-то отвлечься, он взял с полки первую попавшуюся книгу и попытался погрузиться в чтение. Обычно легенды о ночных богах его успокаивали. Но в этот раз прием не сработал. Рыжие волосы, задиристый подбородок и резкие движения пробивались между строк и не давали сосредоточиться на сюжете. Женщина, пахнущая яблоками, появлялась в описании леса, огня и скал. Он чувствовал себя вымотанным и опустошенным. Чем дальше она была, тем сильнее он в ней нуждался. Через 20 минут попытки прочесть хоть пару страниц были заброшены. Он посмотрел на часы, потер подбородок и встал с кресла. Он должен был ее увидеть прямо сейчас. Малика Дорога пешком через лес вымотала больше морально, чем физически. Закончив разговор с Чарли, я долго перебирала в голове факты из жизни Юлии. Многое становилось на место, в том числе и условия, в которых содержались девушки. Успех любой секты – сломанная воля, полное подчинение и зависимость. А тут нужно было быть очень сильной, чтобы не сломаться. Дневник Юли закончился в ночь перед выпускным. Таинственный П сообщил ей, что она прошла испытание и теперь достойна занять свое место. Таких, как Юлия, было еще три воспитанницы. Что ждало остальных девушек, неизвестно. Сама покойная писала о них как о вампирских шлюхах. Это звучало странно и нелогично, особенно если учесть ее дальнейшую связь с Анвариным. Прошлые смерти варов наводили на мысль о том, что Юлия должна была убить Берса. Это косвенно подтверждали следы яда из отчета Микари, слова Берса и любовь женщины к сомнительным ритуалам и гаданиям. Последний аргумент был слабым. Его я оставила чисто для психологического портрета жертвы. Остальные воспитанницы, исходя из собственной логики, были предложены вампирам в качестве обученных любовниц, а может, возвращены родителям, чтобы те могли их выгодно продать. Эта догадка показалась совсем дикой, почти невероятной. С другой стороны, я общалась со свонцами. Уже вернувшись в вольер и сев за руль, я поняла, как устала. А еще нужно было найти место, чтобы переночевать. Ехать в гостевой дом всадников было далеко, мыкаться по городу среди ночи почти бесполезно. В таких местах, даже если и есть какая-нибудь гостиница, то до хозяев не достучаться. «Это вам не онлайн-бронирование в любое время суток». Была мысль добраться до поместья Деордаш, но от неё тоже пришлось отказаться. Я боялась, что не хватит топлива на такой круг. В багажнике всегда была канистра зажигательной смеси типа бензин, но уверенности в том, что её хватит на дополнительный маршрут, не было. Поразмыслив пару минут, решила вообще ничего не искать. Вместо этого спокойно выехать из города и переночевать где-то по пути, к родителям Кристи. Если не найду более или менее приличного отеля, заночую прямо в машине. Покрывала и подушка прятались в ящике под задним сиденьем Снова развернула карту, посмотрела маршрут и завела мотор. По дороге мысли снова и снова возвращались к убийствам. Подвеска тихонько покачивалась, преодолевая ямы на дорогах. Я перебирала детали из отчета Микари. Первой умерла любовница Санварин в собственном доме. Она умерла от яда. В этом практически не было сомнений. Вместе с ней умерла подруга. Интересно, имела ли Кристи какое-то отношение к сестрам или оказалась случайной жертвой? Я практически не сомневалась, что убить хотели именно Юлию. К тому времени, как мой мозг в деталях воссоздал картину с места преступления, проехала очередной серпантин. Луна уже поднялась высоко в небе. Вдалеке появились очертания домов. Въезжать в город ночью не хотелось. Заглушила мотор на ровной площадке и вышла на улицу. Ночной воздух морозной прохладой обжигал легкие. Я на секунду замерла, любуясь видом, и вспомнила сначала Редерика, а потом Берса. Живот приятно стянуло, кожа покрылась мурашками, а сознание пронзило вспышка. Берс был тем утром у Юлии, Он учуял отравленную кровь. Кто-то точно знал, что он окажется там. Дарсан Варин должен был получить свою дозу яда, а его любовница скончаться позже. Или? Или он должен был укусить ее, а яд? Все, как было с покушением на Чарли. Только его любовница не была человеком. Но? В голове начали мелькать сценарии и варианты событий. Одна мысль цеплялась за другую давая фундамент то для одной, то для другой версии. Я снова сидела за рулём автомобиля. Только в этот раз руки были заняты не управлением транспорта, а записями. Ручка послушно выводила буквы, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. Как заснула, я не поняла. Он. Она спала прямо в машине. Белый лоб опёрся на верхнюю дугу руля. Одна рука продолжала сжимать блокнот, другая лежала на коленях. Сначала он подумал, что женщине плохо. Стоило огромных усилий сдержать себя и не заорать от ужаса. Только через несколько секунд после того, как он подошел ближе к машине, понял, с ней все в порядке. Она просто не выдержала усталости. Он бесшумно открыл заднюю дверь автомобиля, достал из багажного ящика подушку и плед. Делать этого было нельзя, но он не мог позволить ей замёрзнуть, Тем более здесь, в горах. Она его присутствие не заметила. Только что-то невнятно промычало, когда он осторожно поднял ее на руки и переложил на заднее сиденье. Ночь перевалила за середину. Он должен был вернуться в город к утру, но не мог оторваться от нее. Женщина спала, а он осторожно за ней наблюдал. Так близко, что кровь начинала бежать по венам быстрее.